Глава 6. Каких-то важных персон со стороны жениха на свадьбе не было, а вот со стороны невесты полоно. Наши новые родственники породнились не только с нами, но и с многими другими родами. Случилось это не только что, но связь друг с другом все равно старались поддерживать. Вот и сейчас, несмотря на дальний путь, все откликнулись на призыв графа и прибыли на свадьбу его дочери или отправили своих наследников. «Хотя зря я на себя наговариваю. С нашей стороны тоже были влиятельные особы. Три мага, которые во время войны работали со мной в одной группе. К сожалению, один прибыть не смог, а вот Залухам почтил меня своим присутствием. Он сразу же откликнулся на приглашение, ответив, что он точно будет. Тем более, если верить его словам, в столице ему очень скучно. У нас тут тоже пока не особо весело, но хоть в дороге старик развеется». Свадьбы у дворян длятся довольно долго две недели. За это время гости и на пирушке посидели и на охоту съездили. Наши новые родичи представили мою семью всем своим родственникам и союзникам. Все шло к тому, что скоро мои сестры упорхнут из родного гнезда. Разговоры об этом уже пошли. Как я понял, с женитьбой тут все решают достаточно быстро. Но мой отец был человеком неглупым. Своих дочерей он хочет отдать не за какого-нибудь пятого сына неизвестного аристократа, а в лучшем случае за прямого наследника. Тут я его полностью поддерживал. Все же и мы теперь не бароны, а графы с серьезным доходом. Кстати, о доходе. Ко мне за помощью по магической части все чаще стали приезжать аристократы. Один раз просили убрать одного из магов. Видите ли, он кого-то там оскорбил. Конечно же, я отказался. В общем, доход нашей семьи был очень хорошим, особенно если учесть то, что мне не приходилось кому-то отдавать часть своего заработка. Все оставлял себе. За прошедший год мы восстановили свои дружины, даже немного их увеличили. На самом деле желающих стать воинами было хоть отбавляй. Далеко не все крестьяне хотели всю жизнь ковыряться в земле. В дружине была возможность подняться над другими. Хоть это и опасно, но многие все равно желали рискнуть. Нужно было только выбирать из прибывающих кандидатов. В общем, в отличие от центральных районов королевства, и уж тем более от тех мест, где прошла война, у нас все было хорошо. Как я и думал, там начались волнения, голод коснулся многих, из-за чего развелось много разбойничьих шаек. Людей можно было понять, крестьяне жили от урожая до урожая, а теперь им просто нечего есть. «Даже мы отправляли помощь, точнее, на этом настояла Мальта, наша храмовница. Как я уже говорил, в храм Кирота, бога смерти, люди шли довольно охотно и приносили пожертвования. Вот она и попросила моего отца оказать ей помощь и собрать караван, после чего она сама отправилась в неспокойные районы, дабы помочь людям. Хорошее дело, пусть нарабатывает авторитет, чтобы люди не боялись Кирота. «Глядишь, еще где-нибудь храмы моего покровителя появятся». Свадьбы сыграли осенью, сразу после сбора урожая. Здесь так принято. К этому времени я кое-как смог закончить свою магическую комнату для создания артефакта. Только когда все было закончено, я понял, какую ошибку допустил. Причем эту самую ошибку обнаружила Белла, когда пришла ко мне. «Все получилось!» – ворвалась она ко мне в комнату. «Поздравляю, наставник!» с чего ты взяла что я закончил не понял я ее так видно же что это что то магическое сами посмотрите я вышел на улицу и посмотрел после чего простите за грубость подохренел вокруг моей магической комнаты в разные стороны и на несколько метров вверх разлетались яркие искры простые люди этого не видели а вот магам это давалось запросто нужно было делать комнату в подвале замка они высокие но сделал во дворе Учитывая, что к нам в гости должны пожаловать маги, велика вероятность того, что они увидят всю эту прелесть. Так оно и получилось. Маги, приглашенные мною, как на зло, прибыли все вместе. Конечно, я предупредил прислугу завести их так, чтобы они ничего не заметили, но это не помогло. Вроде бы встречаем дорогих и почетных гостей, а эти вместо положенных приветствий дружно направились к каменному зданию, где у меня была расположена магическая комната. Пришлось спешить следом за ними. Возле входа стояла охрана, которой приказано никого внутрь не пускать, но лучше присутствовать самому. «Это, Это... что еще такое?» – удивленно спросил у меня злухам. «Да так, случайно получилось», – беззаботно отмахнулся я. «Не обращайте внимания». «А можно посмотреть?» Тут же направился он ко входу в помещение, а у меня там имелись кое-какие заготовки. «Да что там смотреть?» Я аккуратно взял его за рукав. «Там ничего такого нет. Пойдемте лучше во дворец и отпразднуем ваше прибытие. К тому же нам не дали как следует отметить нашу победу. Уверяю, тут ничего интересного для вас нет». По глазам магов было понятно, что они мне вообще не поверили, но наглеть не стали и направились вместе со мной, то и дело оборачиваясь. В последующие дни они кружили вокруг постройки, как коршены над беззаботными цыплятами. Им было невероятно любопытно узнать, что же это такое у меня там находится. Пару раз предпринимали попытки прорваться внутрь, только охрана вежливо оттесняла их в сторону. Кроме моей семьи, о магической комнате вообще никто ничего не знал. Только видели, что я пропадаю там целыми днями, а иногда даже в ней ночевал. Само собой, маги пытались у меня выяснить, что это такое, но я ничего не собирался им рассказывать. Еще и этим с ними делиться не хватало. Сейчас опять к королю помчаться со своими жалкими прошениями. В будущем я просто прикажу достроить это здание, сделав его повыше, чтобы никто не видел это необычное явление. Хоть бы в книге о подобном написали, но никаких предупреждений на этот счет нет. Также меня пытались прощупать на обмен заклинаниями, но и тут я уперся. Мне их заклинания не нужны, а своими секретами мне больше делиться не хотелось. Думаю, сейчас король не станет на меня давить. «Ладно, раньше была война. Можно сказать, крайняя необходимость. Сейчас же королевство ни с кем не воюет. Так что не станет он меня грабить, дабы угодить другим. Понимает, что нужно знать меру, чтобы не взбрыкнул. Как бы то ни было, про мою магическую комнату узнали. А значит, попытаются выяснить, что это такое. Пусть пытаются. Как уже было сказано, никто о том, что я сделал, из слуг не знал. В тайну была посвящена только семья». «После свадьбы моя жизнь почти никак не изменилась. Стал за собой замечать, что превратился в какого-то фанатика. Меня почти ничего не интересовало, кроме магии. Хотелось узнавать все больше и больше. Иногда вечером в мою магическую комнату ко мне приходила супруга, чтобы позвать меня пообедать вместе со всеми. Потом она стала присутствовать чаще. Видимо, в дворце ей было скучно. А тут хоть какое-то развлечение». Конечно, когда эксперименты были опасными, приходилось ее выпроваживать. Она мне нравилась, но не могу сказать, что без ума ее любил. Я надеялся, что это придет потом. Понемногу дела налаживались не только у нас, но и во всем королевстве. Изредка приходили новости о бунте крестьян, которые подавлялись достаточно быстро, а иногда и довольно жестоко, но они остались в прошлом. Это случалось еще до сбора урожая, а потом в мятежный край отправили продовольствие. К тому же часть крестьян все же смогли раздобыть зерно и засадить поля. Поэтому было уже не так тяжело, смогли навести порядок, возникший из-за голода. Сейчас можно было с уверенностью сказать, что мы находимся в безопасности, и какие-то явные проблемы пока не предвидятся. Как мне уже было известно, даже в соседних королевствах храмовников после войны сильно прижали. Вместе с силой они потеряли влияние, чем не могли не воспользоваться правители. Так что и отсюда не стоило ожидать каких-то проблем. Неприятности пришли оттуда, откуда я их вообще не ждал, а следовало бы. Одним утром к нам примчался гонец на взмыленной лошади, который сообщил, что две наши деревни были вырезаны, а всех до единого крестьян перебили. Обе относились к нашим владениям, где раньше нам принадлежало баронство. Теперь там руководил Шертон, который уехал туда совсем недавно. «Кто посмел?» – тут же разозлился отец. «Не знаю, господин граф», – сказал гонец. «Пока не смогли это выяснить». «Может быть, разбойники», – предположил я. «Наверное, пришли из соседнего королевства, как мы в тот раз. На самом деле в наше баронство могли пройти только мимо столицы или по болоту. Мимо нас никаких крупных отрядов не проходило. У нас имелись разъезды, которые наверняка бы заметили опасность. — Не похожи эти люди на разбойников, — сообщил гонец. — Скорее, это войны. — А чем там Шертон занимается? — спросил отец. — Ему что, просто так баронство дали? — Так замок сейчас в осаде, — огорошил нас мужчина. Он его обороняет. Эта новость, мягко говоря, неприятно удивила. Разбойники очень редко берут замки штурмом, они этому просто не обучены. Можно было предположить, что на королевство решили напасть наши соседи, но проводить армию по болоту никто бы не рискнул. Там просто невозможно протащить телеги, даже верховые лошади без всадников с трудом проходят. В общем, ничего не понятно. Хорошо, что вскоре прибыл еще один гонец, который сообщил, что врагов 200-250 человек, не больше. В замок успели сбежать некоторые крестьяне. Шертон постарается продержаться до нашего прибытия. Само собой, отец не стал собирать баронов, чтобы выдвигаться вместе с ними, у нас имелась своя дружина. Хотя отправили гонцов, чтобы предупредили всех об опасности и о том, чтобы на всякий случай готовились к войне. Разумеется, я тоже отправился вместе с отрядом наводить порядок на своих землях. Возникала мысль о том, что нас просто хотят выманить из города, но и эта версия не подтвердилась. Мои невидимые помощники работали, также по всему графству несли службу вооруженные разъезды. Они просто не могли пропустить крупный отряд. Тем более, с соседними дворянами у нас был мир, никто против нас ничего не имел. Оставалось только одно – враги пришли по болоту или пробрались по лесам небольшими группами. Но для чего это нужно было делать? Чтобы взять штурмом небольшой замок? Так большую добычу там не возьмешь, только зря людей потеряешь. Тем не менее, мы осторожничали, впереди ехал крупный разъезд, а вдоль дороги шли мои подконтрольные души, высматривая возможные засады. К нашему старому имению уже умчались Джерик и Малик, чтобы посмотреть, как там обстоят дела у Шертона. Отряд хоть и двигался быстро, но догнать их не мог, души могли бежать днем и ночью. Обратно мои разведчики вернулись, когда до замка оставалось примерно пару дневных переходов. «Рассказывайте», – тут же потребовал я замок в осаде сообщил мне малик все же он бывший военный двести двадцать бойцов у всех отличная экипировка это точно не местная все таки соседи наведались предположил я не забыв рассказать своему отцу что узнал от своего невидимого разведчика нет не похожи они на ваших соседей сказал малик если честно я вообще не уверен что замок осадили люди возможно это порождение магии ты можешь просто их описать поморщился я Рассказ души мне очень не понравился. Он оказался прав. Это не люди, а твари, призванные неизвестно откуда. С подобными, если верить его описанию, я уже сталкивался, когда служил в империи. Именно таких Димур заставил напасть на наш лагерь. Неужели он пожаловал в наши земли? Все-таки нашел, твареныш. Только непонятно, почему он не стал брать крепость, ведь мог, в этом я уверен. Одна такая тварь стоит минимум пяти воинов. Я видел, как они сражаются. Кроме того, им неведома боль, хоть и могут умереть от ран. Кровь мы им пускали. — Идем дальше, — выслушав мои предположения, сказал отец. — В любом случае, я не собираюсь спокойно смотреть на то, как кто-то разоряет наши земли. Ты уверен, что это твой старый знакомый? — Нет, — покачал я головой. — По крайней мере, не совсем, но очень похоже на то. — Ты сейчас сможешь с ним справиться? «С посохом, думаю, смогу», — кивнул я. «Насчет этого не переживай. Лучше разослать людей ко всем баронам, чтобы не дремали и внимательно следили за нашими владениями». «Им об этом уже сказано», — усмехнулся отец. «Не беспокойся». К сожалению, мои помощники не смогли выяснить, есть ли среди осаждающих маг. Все были одеты одинаково. Они даже не поняли, кто среди этих тварей главный. Эти ребята даже замок в кольцо взять не смогли, слишком мало у них для этого сил. Просто разбили рядом лагерь, как будто ожидали, что защитники сами к ним выйдут. Шертон видел, на что они способны, поэтому не собирался выводить своих воинов за стены, что радовало. В бой нам пришлось вступить сразу же, едва наш отряд, сходу перестраивающийся в линию, выехал из поворота. Такое ощущение, что твари прибыли сюда на пикник, сидят вокруг костров, спокойно что-то жуют, не обращая на защитников никакого внимания. Они даже не выставили охрану, благодаря чему наше появление оказалось для них полной неожиданностью. Построением хоть какого-то подобия отряда они тоже утруждаться не стали. Увидели нас, повскакивали со своих мест, и рванули со всех ног, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. Я успел заметить, как ехидная улыбка сползла с лица моего отца, когда он увидел, с какой скоростью передвигаются эти создания. Мне уже довелось рассказать, что наш противник крайне опасен. Но отец сделал неправильный вывод, когда увидел такое наплевательское отношение к осаде. Думал, что я ему просто сказки рассказываю или ночью со страха придумывал неизвестно чего. Магов в отряде противника не было. Я даже внимательно посмотрел по сторонам, чтобы убедиться в этом наверняка. Димура среди тварей не было, я бы его заметил. Тем не менее, посох я использовать не стал, но магический купол вокруг себя поставил. Такая предусмотрительность оказалась лишней, Димур так и не напал. Мы с Беллой перебили большую часть отряда, остальных добили наши воины. Удар пиками страшен, особенно когда этот удар наносит разрозненному противнику. Впрочем, все успели по достоинству оценить живучесть тварей. Защитники тоже не сидели на месте. Как только мы появились, они стали готовиться к вылазке. Хотели ударить врагу в спину, но не успели. Слишком все быстро закончилось. Конец не соврал. Вскоре мы сами убедились в том, что две деревни были вырезаны в полном составе, вплоть до младенцев. «Зачем эти чудовища так сделали, непонятно. Потому что себе они вообще ничего не брали, просто убили жителей и ушли. Мы объездили все баронство, но так и не смогли найти больше тварей. А я был уверен, что Димур где-то рядом, бродит поблизости. Может, просто не решается выйти напасть? Меня сильно залило то, что мы ничего не можем сделать». Если он так каждый раз будет нападать, то люди вскоре из нашего графства побегут. Зачем им такие хозяева, которые не могут защитить, и плевать им на то, что враг не совсем обычный. Часть своей дружины мы оставили в баронстве, а сами отправились домой. Меня не оставляла некая тревога, хоть и пытался отогнать от себя подальше гнетущей мысли. Вроде бы как этот отряд оказался здесь случайно. Димур ведь за моей головой не пришел, и все будет нормально». «На самом деле я не боялся этого мага, но ведь он может навредить моим близким или станет планомерно вырезать население, а потом, когда я не буду этого ожидать, нанесет удар в спину. Постоянно быть на стороже просто невозможно». Как оказалось, долго ждать следующего хода Димура не пришлось. Вестником печальных новостей снова стал гонец, который примчался к нам из столицы графства. По его виду сразу стало понятно, что случилось что-то очень неприятное». «Господин граф!» — гонец спрыгнул с лошади и склонился в поклоне. «Ваша семья захвачена!» «Кто посмел?» — зло спросил отец. «Столицу взяли?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Во дворец пробрались какие-то чужаки во главе с магом и взяли в плен всю вашу семью. Сказали, что если будет бой, то они умрут первыми. Офигеть! Прям какие-то террористы!» «Чего они хотят?» — спросил я. Пока никаких требований не озвучивали. Они только сказали, что если им будет кто-то мешать, семья графа умрет. Мы решили дождаться вас. Они уже убили нескольких слуг.